Глава 3. Беда не приходит одна. Настену похоронили на старом Покровском кладбище рядом с родителями Игоря и бабушкой, не дожившие всего трех месяцев до рождения правнучки. На похороны собралось неожиданно много народу. Соседи по пятиэтажке, сослуживцы Игоря, учителя из школы, Настенины одноклассники и приятели по двору с родителями, бабушками и дедушками – Все пришли, чтобы как-то поддержать их салей и проводить в последний путь веселую девочку, которую они так любили. Девочку, которой так и не исполнилось 9 лет. Маленький гроб буквально утопал в цветах. Больше всего было хризантем белых, желтых и сиреневых, и Игорь потом еще долго не мог без содрогания видеть эти последние осенние цветы. Они оба были словно во сне, особенно Аля, которую врачи постоянно пичкали таблетками и кололи антидепрессантами. Осунувшаяся, свалившимися сухими глазами, она двигалась как автомат и, что самое страшное, все время молчала. После страшных обвинений, которые она выкрикнула там, во дворе, жена не сказала ему больше ни слова. Напрасно Игорь пытался заговорить с ней, уговаривал поесть, интересовался, как она, что-то спрашивал, напоминал о всевозможных утомительных делах и заботах, которые неизбежно сваливаются на людей, потерявших близких. Аля не отвечала, словно даже и не слышала его. Ночами, когда Игорь, забывшийся иногда тяжелым сном, вдруг просыпался, он каждый раз видел, что жена неподвижно лежит на спине, И смотрит в потолок. Обращаться к ней было бесполезно. Она разговаривала кратко и нехотя, кроме врачей, только с одним единственным человеком — со своей теткой. Наталья приехала уже через несколько часов после трагедии и взяла на себя большую часть хлопот о похоронах и поминках. Совсем недавно, меньше десяти лет назад, Игорь хоронил своих родителей и бабушку, практически одного за другим. Но тогда от чего то это не было так ужасно. Когда он, стоя над могилой, и прощался с отцом, он понял, что подсознательно был готов к этому всю свою жизнь. Может, это и правда заложено в нас природой. Страшно терять родителей. Но когда теряешь детей, вместе со страданием в душе рождается непонимание, отчаяние от нелогичности и несправедливости происходящего. Самое странное, что боли Игорь первое время почти не ощущал. Она пришла потом. А тогда было лишь отупение и еще какое-то странное чувство. Недоумение, что ли. Будто бы сознание никак не хотело мириться с мыслью, что настенный больше нет. Приходя домой, он первое время... Никак не мог понять, почему она не выбегает ему навстречу, и постоянно ловил себя на том, что, находясь в городе, норовит купить дочке то игрушку, то шоколадку, то ее любимый чупа-чупс с жвачкой внутри. Сразу после похорон Наталья уехала к себе. Нужно было ухаживать за скотиной. Игорь отвез тетку жены на вокзал. Всю дорогу молчали. Только, садясь в поезд, она вдруг всплакнула, Тихонько перекрестила его и попросила, сжав его руку выше локтя по мужски сильными пальцами: "Ты уж это береги, Алькута". Когда он вернулся, в квартире разрывался телефон. Аля была дома, но словно не слышала настойчивых трелей. Игорь снял трубку. Звонил старик. "Ты, конечно, как хочешь", сказал он. "Могу оформить тебе отпуск". Но мой тебе совет. Не стоит этого делать. Поверь мне, сейчас тебе лучше быть на людях. Легче, конечно, не будет, но все-таки. Игорь окинул взглядом прихожую. Зеркало занавешано простыней, дверь в настенину комнату плотно закрыта, на вешалке еще висит ее клетчатая пальтишка, в углу притулились розовые резиновые сапожки. Один завалился на бок. — Да, Рон Натанович, — ответил Игорь, — я завтра же выйду на работу. Садиться за руль он не боялся. Профессионализм оказался сильнее эмоций, и девочки в желтых куртках на белых велосипедах ему не мерещились. А вот дядька, что сбил на стену, хотя его и признали невиновным, ездить больше не смог. Соседка тётя Клава рассказывала с чьих-то слов что он сразу же продал свою восьмерку какому-то азербайджанцу. Старик, как всегда, оказался прав. Легче не становилось, но работа, разговоры ребят в курилке, поездки по городу, общение с пассажирами, которые, разумеется, ничего не знали о его несчастье, все-таки немного отвлекали. Сидеть дома, с головой погрузившись в собственное несчастье, так, как это делала жена, было бы просто невыносимо. Он вообще не мог находиться там, рядом с молчаливой и безучастной Алей, среди детских вещей, которые из-за каких-то непонятных примет нельзя было убирать то ли до девяти, то ли до 40 дней. Игорь ругал себя за малодушие, но в квартиру на последнем этаже Хрущевки приходил только спать. Раздражало еще и то, что все, кто знал о его несчастье, считали своим долгом сказать ему что-то ободряющее. Одни просто жали руку, обнимали, хлопали по плечу и предлагали всегда обращаться к ним, когда понадобится помощь. И это было еще ничего. Но было немало и других, тех, кто хотел знать подробности. Лес с расспросами или утешающими рассказами о людях, которым еще хуже, кто потерял сразу двоих детей или чьи дети были инвалидами. Почему-то такие рассказчики... Считали, что, услышав про чужое, еще большее горе, Игорь начнет терпимее относиться к своему. После гибели дочери прошла ровно неделя. Близились девятины. Аля уже начала закупать продукты для поминального стола. Все так же молча, не советуясь с ним. Ночью Игорю приснился сон. Настолько яркий и реальный, будто все происходило наяву. Ему привиделся лес, еловый и, видимо, утренний, потому что от темной мокрой земли поднимался густой белый туман, тот самый, которого так боялась его дочь. В тумане Игорь разглядел огромный старый дуб и совсем не удивился, когда из-за могучего дерева вдруг показалась Настена. Она выглядела очень странно. В длинной узкой темно-синей юбке коротком голубом пиджаке и с высоким узлом волос на маленькой головке. В этом наряде девочка так разительно была похожа на свою мать, что Игорь в первый момент даже принял ее за Алю. Только потом, разобравшись, понял, что перед ним Аська, и тут же понял и другое, то, что до этого и во сне, и наяву его сознание отказывалось вместить. Его дочь мертва. Ее больше нет. Она никогда не вернется к нему.